Глава 12. Когда обратно спросила мать при этом смотрела она не на меня, а на хрустать зимой, грузивших на запятки кареты тяжелые ящики. Камень он в принципе легким не бывает, а тут его преизрядное количество. Как не было неприятно мне это монотонное занятие, но я все же не дал себе слабины и где-то даже поднажал. Так что за истекший месяц моего нахождения в родительском доме я сумел изготовить две комплектов. Причем предназначенные для полка состояли далеко не из двух камней. «Не знаю, матушка, как получится. Слишком много забот. Но есть ведь разговорник, так что если заскучаете, всегда можем устроить семейные посиделки». «Эх, жизнь жестянка...» То я все время на службе, а как осела дома, так вас несет по жизни невесть куда. Это да. Старший Игорь вернулся на Кавказ с молодой женой. Как-то вышло, что сие событие прошло мимо нас с Лизой. Не захотел он устраивать из этого торжество, и супруга его в этом поддержала. Так что мы с сестрицей узнали об этом де-факто, когда он укатил к месту службы. Вера сидит в горной крепости, борется со скукой и время от времени с горцами – Пишет, что отлучалась ненадолго, чтобы познакомиться с невесткой. Благо, они служат неподалеку. А вообще, письма – это, конечно, замечательно. Но я решил, что разговорники будут куда приемлемей. Так что очередной комплект изготовил уже для нас, раскромсав большой булыжник. Но никакая продвинутая связь не заменит живого общения. «Матушка, а вы с батюшкой подарите нам еще брата или сестру?» «Ты ведь все еще можешь родить». «И вам не скучно, и мы всегда сможем о нем или о ней позаботиться», – предложил я. «Ну и что с того, что ей 53? «Со здоровьем у нее все в порядке, тут спасибо этому миру, и дряхлость у одаренных наступает со значительной задержкой». «Поэтому и родить, и поднять на ноги ребенка они вполне себе успеют». «Думаешь, о чем говоришь?» – махнула на меня мать. «Если ты о неловкости, то прости, и в мыслях не было тебя смущать». А если о том, что не желаешь плодить поскрёбышей, то я тебе даю слово, что последнее, о чем тебе следует беспокоиться, так это о силе его дара. Высокоранговым ему, конечно, не быть, но уж средних показателей достигнет точно, решил я малость поскромничать. Совсем ты у меня взрослым стал, потрепала она меня по волосам. Ты мне не веришь, хмыкнул я. Это после того-то, что ты сотворил с сестрой и сам вышел в... «А ведь ты у меня не бестоланный, сынок. Полагаю, что уже обладаешь средним даром». «Ничего подобного. Оно мне просто не нужно. Но если понадобится, то я изыщу деньги на волколака, даже не сомневайся. Не стал я откровенничать». «Да не сомневаюсь я». «Ну так как насчет брата или сестры?» «Мы подумаем». Лука, выстрельнув в меня глазками, улыбнулась она и, притянув к своей статной груди, поцеловала в лоб. «Храни тебя Господь, сынок». «С Богом, сын!» – пожал мне руку, слышавший наш разговор отец. Я сбежал по ступеням и запрыгнул в карету. Вслед за нами тронулись передки с гаубицей и картечницей, до да два зарядных ящика. А нечего им делать в имении. Испытания я провел в полной мере, все выявленные недостатки и указания по улучшению передал Дудину. Теперь гаубицы и картечницы – прямая дорога в расположение полка на берегу Дона в качестве учебного пособия». Туда же подтянется и Воронин, который все же дал свое согласие и убыл в Астрахань, дабы написать рапорт и переговорить с теми, кого собирался утащить с собой. Ну а моих доморощенных пушкарей, пусть пока помуштруют унтера, оно только на пользу. Едва карета тронулась, как я тяжко вздохнул и открыл шкатулку с двумя отделениями. В том, что побольше речная галька... В меньшем – латунные душки, которые мне наделали в большом количестве в Воронеже. Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Одно радует – эффект желчи уже сошел на нет, а потому долго трудиться над ними я не смогу. Всего-то 20 комплектов в сутки. Что не идет ни в какое сравнение с тем, что было еще вчера. Кстати... Я взял-таки девятый ранг и, расходуя две трети объема вместилища, могу выдавать вдвое большее количество амулетов. А почему бы и нет, если на случай опасности с головой хватит и четырехсот люм силы? Вот так я теперь вальяжно рассуждаю на эту тему. Подумать только, а ведь каких-то неполных полтора года назад был натуральным поскребышем. К слову, останавливаться на достигнутом я не собирался – По моему заказу местные охотники сумели изловить трех волков. Не то чтобы я заказывал именно такое количество, но награда воодушевила мужиков, и они расстарались, хотя поймать серого хитрюгу – та еще задачка. Одного взяли под ранком, и он едва не подох, но я вовремя вмешался и вытащил его. Я решил вновь посетить место силы в Тульском уезде. Оно и по пути, и цикл у него двухмесячный. Не так жалко разряжать». «Зато какие перспективы!» «Я вдруг вспомнил о том, что волкалаки водят волчьи стаи. Учитывая то, как трудно изловить этих серых, не проще ли будет, если их ко мне станут приводить?» «Ну, попробовать-то в любом случае стоит». «Волки, конечно, речь не понимают, зато благодаря узору повиновения я имею с ними ментальную связь. За неделю, что они носят это украшение, успел поднатореть в общении с ними». К примеру, сейчас я отпустил их, передав мысли образом, чтобы слишком не отдалялись от кареты и никого не задирали. Правда, сейчас мы ехали вовсе не в сторону Москвы, а в обратном направлении. К землям, выделенным нам князем Долгоруковым для дислокации полка и организации учебной базы. Не то чтобы совсем уж далеко, но верст 100 вниз по течению Дона, минуя Воронеж, пробежаться придется». «Здравия желаю, Петр Анисимович!» Встретил меня полковник Уфимцев, на западный манер кинув колбу два пальца. Мелькнула была мысль отказаться от этого непотребства, к нормальному отданию чести. Но вовремя сообразил, что плодить сущности в то время, когда находишься в цейтноте – это глупость несусветная. Опять же, привычное мне жест ведь тоже привнесен из Европы, поэтому просто поздоровался. «Здравствуйте, Павел Александрович!» «С инспекцией прибыли!» «Я? Да не приведи, Господи!» «Пока еще с головой дружу, чтобы поучать тех, кто на воинском деле собаку съел, да щенком закусил. Вот если что новенькое предложить, да посоветоваться, как лучше это использовать, тогда совсем другое дело. Хорошо, коли так. А чего плохого-то?» «Пока все предложенное мною было в кассу. Планировка военного городка, организация общей столовой с нормированным питанием и четким распорядком дня» спортивная площадка и гимнастический зал по новым веяниям и кое-чем привнесенным лично мной. Ну и, наконец, отхожие места. Ничего смешного. Очень серьезный вопрос, между прочим. А то привыкли гадить, где придется. Вот, я выложил на стол глухо обрякнувший ящик. Весомо улыбнулся уфимцев. «Еще бы! Два пуда камней чего-то довесят». «Камней?» «Если точнее, то разговорников». Глупо было бы не разработать для полка систему связи и не изготовить под это дело отдельные комплекты. Так, под роту, основную тактическую единицу, я сделал 20 комплектов из четырех амулетов каждой для связи между офицерами внутри роты. У комбата отдельный комплект для связи с командованием рот, у командира полка несколько комплектов для связи с батальонами и отдельными с ротой обеспечения, арт-дивизионом, драгунами и эскадроном «Гусар». «Ну вот как не вспомнить Давыдова? Это если упрощенно. А так-то схема связи куда заковырестей?» «И как мне с таким хозяйством управиться?» Задумчиво помял подбородок уфимцев. «Никак», – пожал я плечами. «Поэтому вам потребуется адъютант по связи. Причем не один, а трое для несения круглосуточного дежурства. При дежурном связи есть ящик с ячейками, по которым будут разложены амулеты, который завибрировал, тот он и берет». Система связи получается немного неуклюжей, но лучше уж так, чем содержать целый штат посыльных и рассылать их с депешами. Хотя полностью от них, конечно, не отказаться. Впрочем, это я сравниваю с удобством радиосвязи. В местных же реалиях уровень просто невероятный. он, как у полковника, глазки заблестели. «Погодите, а где же бриллианты? И плетение не видно. Тут же спохватился он, стоило только взять первый образец». И не должно быть видно, ибо это секрет, потому что работает амулет без бриллианта, беря силу напрямую из вместилища, занимая при этом одну из позиций активных плетений. «А как же тогда те, что в ящике?» «Там я разработал особый конструкт, плетение которого охватывают все ячейки и питают лежащие там амулеты. Сами они берут силу из однокаратного камня, которого при полной загрузке хватает в общей сложности на два дня». «Понимаю, что это немного неудобно, но за все нужно платить. К тому же, если господа офицеры будут делиться таликой силы, то вопрос решится сам собой». «Согласен, это не проблема». «Я взял на себя смелость разработать систему связи. Выложив на стол тетрадь, заметил я». «Благодарю. Я непременно ознакомлюсь и подберу людей на эту должность. Тут, пожалуй, подойдет и совсем уж со слабым даром». «Ну уж нет». Бестоланных одаренных у меня в полку не будет и близко. Иное дело, что случится это не сразу, а со временем. И у Фимцеву о том знать пока не нужно». «Полагаю, сложностей с офицерским составом не будет?» – заметил я. «Помилуй бог, о каких офицерах вы говорите?» «Как по мне, то на эту должность и унтер-офицера за глаза», – возразил полковник. «Унтер-офицера?» – удивился я. А я разве вам не говорил, что набираю унтер-офицеров из числа отставников Измайловского гвардии Ее Величества полка? Нет, вы этого мне не говорили. А тем временем набор идет, и все офицеры из числа моих бывших сослуживцев. Это я знаю, и только приветствую, но унтер-офицеры... Вообще-то это хорошо, потому что я получаю практически слаженный костяк полка, который сейчас активно обрастает мясом. Плохо другое. «Количество одаренных резко возрастает, в два с половиной раза. А ведь мне нужно будет всем им поднимать дар». «Да где я на всех волкалаков-то напасусь?» «Впрочем, это в идеале. А такого, как известно, не бывает». «Их вполне устраивают условия, и они изъявили желание продолжить службу. Так что с подбором людей на должность порученцев по связи проблем не возникнет», ответил полковник, откинувшись на спинку стула и слегка разведя руками. «Павел Александрович, я ничуть не пытаюсь умолить ваши командирские способности, но меньше всего мне хотелось бы получить снобов дворян-унтеров, которые будут считать, что командуют бессловесной скотиной. Одно дело в дворянском полку, где все в этом плане равны, и совсем другое, когда под их началом окажутся вчерашние крепостные». «Вы правильно заметили, Петр Анисимович. Я не первый год служу, и в обычных линейных частях в том числе». «Так что знаю, кого набираю. И если не я лично, то мой полковой капитан Армус уж точно. В Диком Поле нас будет только один полк, и меньше всего мне хотелось бы оказаться там с солдатами, готовыми убить своего десятника. Так что даю слово офицера. Сделано все возможное, дабы в ряды командного состава подобные личности не затесались. «Хорошо, вы меня успокоили». И правду успокоил. Здесь такими словами не разбрасываются. Это не мент-взяточник из моего мира, рассуждающий о чести офицера за рюмкой чая. Тут все серьезно. Есть, конечно, и исключения, причем именно что исключения, но ведут они себя крайне осмотрительно. Я уже говорил, что в этой России дуэли разрешены, и существует официальный дуэльный кодекс, утвержденный правительствующим сенатом и его императорским величеством. Как говорится, если начальник не может предотвратить пьянку, он должен ее возглавить. Зато дворяне не дерутся по глухим рощам и темным закоулкам. «Кстати, я вижу, вы доставили таки вашу гаубицу и картечницу. Она действительно так хороша, как вы ее описывали», – поинтересовался уфимцев. «Каждое мое слово – истинная правда». Я собираюсь отбыть уже завтра, но время еще есть. Если у вас имеются готовые мишени, то до заката мы еще успеем провести испытания. Было бы неплохо. Я приглашу всех офицеров и большинство унтер-офицеров. Оставлю с личным составом только по одному младшему командиру. Ну, что тут сказать. Понять его несложно. Две тысячи храбрецов, намеревающихся бросить вызов нескольким тысячам турок и... Да бог весть, сколько могут собрать татары и нагаи. Им и мы пару сотен тысяч выставить не проблема. Так что уверенность в том, что кроме скорострельных штуцеров у нас будет и невиданная по эффективности артиллерия, ничуть не помешает. Хм. А ведь они, похоже, жизнь на кон поставили. Уверенность же их пока зиждется лишь на том, что донцы уже захватывали Азов и даже владели им 4 года, а ушли только из-за отсутствия поддержки со стороны русского царя – Еще и крепостные ворота с собой утащили в качестве трофея. Испытания прошли на ура, расчеты поднаторели в работе, и по меньшей мере на полигоне управлялись довольно споро. А изготовленные по моим выкладкам мишени с противовесами наглядно демонстрировали попадания. Так что разговоров о чудо-орудиях было предостаточно, и градус настроения заметно поднялся, что уже хорошо. Вот только обреченной решимости мне не хватало». На утро мы выехали из городка и взяли курс на Тульский уезд. Дорога прошла без происшествий, если только не считать очередной скуки за работой над клятыми разговорниками. Вот честное слово, тошнит уже от них. А как подумаю о том, что после употребления желчи объем работ резко возрастет, так и вовсе выть хочется, как тому волколаку на Луну. Мне бы кому в зубы или кишки на кулак намотать, а не вот это вот все. «К карману прибыли к вечеру второго дня. Пусть лошадки и имеют восьмиранговые узоры, мне все же пришлось прибегнуть к восстановлению, чтобы максимально сократить время путешествия. Ну правда, тут времени совершенно нет и полная зависимость от живого транспорта. Если бы не уверенность в том, что машина будет ломаться часто и густо, то я уже соорудил бы паровик. В этот раз решил использовать необычный конструкт пробоя, когда внутрь круга получалось поместить только двоих, а свою новую наработку. Пришлось поломать голову над увеличением проходимости, а иначе такую прорву народа придется прокачивать не один год, на что времени у меня категорически нет. Почему их нужно прогонять через места силы? Так ведь на всех либо есть, либо будут узоры верности, пробить барьер которых можно только выбросом силы. А как еще предотвратить слухи о появлении волколаков в товарных количествах? Вот когда закрепимся в Азове, тогда совсем другое дело. Пусть скрежещут зубами и пыхтят от зависти. И такие, что там Мария Ивановна вещала о протекторате России? Это мы еще поглядим, как себя будет вести царь-батюшка. Как по мне, то сотрудничество на уровне равноправных союзников – именно то, к чему и стоит стремиться. А то ведь даже если сегодня царем будем обласканы – Завтра тихой сапой подомнут под себя, посадят своих чиновников. Глядишь, через какое-то время, в тобой же отвоеванных землях чихнуть не посмеешь. С конструктом у меня получилось просто замечательно. Он представлял собой эдакое кольцо, вписанное внутри границы кармана, шириной не больше половины аршина. Так что в него могло поместиться несколько десятков волков или людей». Одного зверя я убил тут же, проглотив его желчь и провалившись в персональный филиал ада. Признаться, когда глотал эту гадость, вообще не думал о том, какая это отвратная штука. Меня натурально трясло от ожидания предстоящих мучений. Реально ведь можно из катушек съехать, испытывая подобное раз за разом. В себя я пришел через сутки и по обыкновению набросился на еду. Напротив сидели два волколака, не выказывая никакой агрессии и глядя на меня преданными глазами. Выполняя мой приказ, они так никуда и не отдалились от стоянки в ожидании, когда я приду в себя. И опять стало как-то совестно, хотя и не так, как прежде. Похоже, быстро черствею. Одному из зверей я передал приказ мыслеобразами, чтобы он собрал стаю и привел ее в ту рощу, где его поймали сумев передать и запрет на беспокойство людей. Их вообще следовало всячески обходить и даже не появляться им на глаза. Посмотрим, что выйдет из этой затеи. А вот оставшемуся приказал следовать за нами, держась чуть поодаль. Ну и такое дело, что теперь лучше бы нам путешествовать именно ночами, благо как раз ночь стояла. «Мария Ивановна, вызвал я по разговорнику великую княгиню». «Я здесь, Петр, слушаю». После третьей попытки ответила она. «У меня для вас сюрприз, так что не помешало бы вам оформить отпуск эдак на недельку. Слушаю». «Не думаю, что моему командиру это понравится. Слушаю». Сразу поняла она, в чем дело. «Ну так вы великая княгиня или погулять вышли? Слушаю». «Вообще-то я кадет, и я давала присягу. Слушаю». «Вообще-то стоит правильно расставлять приоритеты». За имеющуюся перспективу можно и несколько суток на гауптвахте провести. Слушаю. Когда вы будете в Москве? Слушаю. Не в Москве, а неподалеку от каретного двора Лизы. Завтра утром. Гнать будем всю ночь. Благосплетением восстановления это вполне возможно. Слушаю. Хорошо. Я буду в любом случае. Закончил разговор. Закончил разговор.